В начале крутой, проложенной трактором тропы, джип остановился, и водитель предложил им пересесть, потому что продолжать путь на служебной машине будет непросто. Они перебрались в джип. Инспектор посматривал на своего спутника, ослабленного вчерашним приступом, но лицо Леонардо чуть разрумянилось и было спокойным. Он казался очень юным. Его взгляд устремился к горам инспектор посмотрел туда же. Ярко светило солнце. Однако эти горы, независимо от погоды, всегда выглядели темными и неприветливыми. Вскоре джип съехал на обочину и остановился. Прокурор Фусария уже находился на месте. С ним были капитан и группы местных карабинеров. Позади них стояла черная машина графини Бруномонти, укрытая ветками и забросанная камнями. Над ней колдовали криминалисты и фотографы. «Номера сорваны», — заметил инспектор. «Но она похожа на машину вашей матери?» «Да». «Что это значит? Она?» Его взгляд вернулся к темным, припорошенным снегом горам. «Это не означает ничего, кроме того, что мы обнаружили след. Это всегда достаточно легко. Они меняют машину в каком-нибудь тихом месте» не может находиться в этих горах или на другом конце страны. Оставайтесь в машине и погрейтесь, пока они не закончат работу, а затем вас попросят заглянуть внутрь. На это потребовалось время. Никто не ожидал найти какие-либо полезные отпечатки, и все же машину надо было тщательно проверить. Капитан и прокурор были погружены в беседу и инспектор, нахмурившись, стоял на почтительном расстоянии. Задняя часть машины была обращена к пещере в склоне горы. В этих горах было много подобных пещер. Некоторые достаточно большие, чтобы укрыть человека. Некоторые, чтобы спрятать батальон. Инспектор оглянулся в поисках карабинера, который их привез. Он не смог обнаружить его, зато увидел Бинни, инспектора возглавляющего местное подразделение карабинеров, и, подойдя, спросил, «Чья это земля?» Бинни понизил голос. «Салиса Франческо Салиса». Казалось, он боится, что пресловутый бандит услышит его. «Я сказал капитану. Да он уже, конечно, и так знает. Салис в бегах, добрых три с половиной года». «Давно вы служите здесь?» В сентябре будет семь лет. Тогда вы его знаете. Знать-то знаю, только здесь никто с ним не справится, пока он сам не решит спуститься. Говорят, он может согнуться и бежать. Я имею в виду бежать, продираясь через подлесок, как дикий кабан. Однажды люди с собаками вышли на его след. Но только одна собака смогла преследовать его в таком узком пространстве. Он повернулся и стрелял вниз пока они не прекратили погоню. С вертолета над ними ничего не было видно. Нет, им не достать его, пока он не спустится. И что-то не похоже, что он собирается, да? А если он получит выкуп? Он скроется из страны раньше, чем сообщники освободят жертву. Поверьте, я его знаю. Гварнача? Инспектор извинился и подошел к капитану. «Гварнача! Пусть сын заглянет внутрь, хорошо? Как дела? Он готов сотрудничать?» «Пока да. Он так напуган и смущен, что тянется ко мне. То, что мы обнаружили машину, поможет. Рад слышать. Но нам надо найти нечто большее».